Ундина. Нечего было и думать о серьезной подготовке к побегу, если прежде всего не отвести глаза не только стражи из немцев и наемных норвежцев, но даже и товарищей по несчастью, заключенных. Был среди них заключенных один, кого Найденов особенно боялся, молодой врач-француз Леблан невесть, какими судьбами попавший в Норвегию. Он выдавал себя за антифашиста, но Найденов был уверен, что он шпионит за заключенными по поручению риски и не без оснований считал, что первым, кого нужно обмануть, был именно этот француз. Здоровье Найденова после всех передряг было далеко не в блестящем состоянии. Он похудел, осунулся, Но сейчас нужно было найти какой-нибудь недуг, не имеющий ясных внешних симптомов. И Найденов избрал ревматизм, якобы жестоко разыгравшийся у него под действием сырого климата Олеея. У Леблана имелся приказ лагерного начальства беречь Найденова, и он не на шутку встревожился состоянием больного. Теперь в ненастные дни Найденов на законном основании оставался в бараке. По приказу Леблана плотник смастерил Найденову костыли, на которых тот в моменты особенно острых приступов ревматизма ковылял по лагерному двору. Однажды ему удалось услышать такую фразу Риске «Меня вполне устраивает его ревматизм, с ним далеко не убежишь. Теперь я могу хоть спать спокойней, а вы все-таки за ним хорошенько приглядываете, Леблан». Катер коменданта не мог забрать больше пяти-шести человек. Следовательно, помимо самого найденного Лунта и Йенсена, нужно было подобрать лишь двоих из числа наиболее стойких и надежных заключенных. Найденов решился привлечь к участию в побеге норвежца Эйнара Гука. Это был худой высокий человек лет 50 с живыми умными глазами, прикрытыми мохнатыми кустиками выцветших бровей. По специальности Гук был судовым механиком и в награду за хорошее поведение в лагере Риске поручил ему уход за мотором катера. Найденов разузнал, что Гук – честный и искренний товарищ, горячий патриот своей страны. Вторым человеком со стороны поневоле пришлось выбрать молодого парня ниса Брунса, которого за маленький рост в лагере звали попросту коротышкой. Коротышко работал рулевым на той же Ундине. Без его участия нечего было и думать о владеть катером, так как он дневал и ночевал на судне. Однажды ночью Найденов решился. Он посвятил Коротышку в свой план, и целые сутки после этого ходил сам не свой, так как Нильс обещал подумать и дать ответ лишь следующей ночью. Найденов решил уж было, что все предприятие провалилось. Эйнергук сказал, что Коротышко ходил в контору риски, но не хотел сказать Гуку, зачем. Когда ночью рулевой Брунс сообщил о своем согласии принять участие в побеге, Найденов сказал, «Нет, Нильс, забудь о моем предложении». Из этого ничего не может выйти. Я решил отказаться от безумного плана. Уверение коротышки, что план вовсе не так безнадежен, как представляется Найденову, только усилили его тревогу. Прошло немало времени, прежде чем Найденов, посоветовавшись с Нордалем, решил все же воспользоваться согласием Брунца. Иного средства бежать с острова они так и не нашли. Найденов узнал очень важную подробность. риски не раз поручал Нильсу отвозить лавочнику в Рамсю кое-какие товары, которые комендант под видом лагерных нужд выписывал с военного склада. В числе этих товаров, по словам Нильса, было все что угодно, от шоколада и сгущенного молока до гвоздей и парусины. Найденов решил использовать это обстоятельство, чтобы накопить провианты снаряжения, необходимые для экспедиции Мало того, что кое-что из запасов, выписываемых со склада самим риски, Нильс припрятывал. Получая от коменданта ордер, он ухитрялся вписывать в него кое-что дополнительно. Таким образом, снабжение продовольствием и шкиперским имуществом можно было считать обеспеченным. Нужно было подумать об оружии на случай возможной встречи с морской охраной. Это оказалось труднее. Но и тут Нильс Коротышко оказался незаменим. Однажды он привез из Рамсо два старых револьвера, которые ему, по его словам, удалось выменить у жителей на продукты. Вторым ценным приобретением была винтовка, зарытая в землю одним рыбаком в дни гитлеровского вторжения. Все это коротышка спрятал на катере, и риски совершал свои поездки, не подозревая того, что восседает на арсенале заговорщиков. Пора было подумать о том, чтобы перенести на катер продовольствие и основательно пополнить запас горючего. Если первое, благодаря ловкости Нильса, вошедшего в доверие Риске, удалось довольно просто – то перенести бидоны с горючим оказалось совершенно невозможным. И тут Йенсену пришла новая идея. Коротышко и Гук должны были убедить коменданта, что катер требует ремонта и покраски. Для этого нужно вытащить Ундину на берег. Риске охотно согласился. На следующее утро ни свет ни заря, под его личным наблюдением заключенные и даже немецкие солдаты были собраны на берегу для вытаскивания катера. Чтобы иметь у катера побольше своих людей, Найденов тоже не остался в стороне. Он вызвался наново написать золотом на носу катера его поэтическое название «Ундина». Впервые ступил он на борт судна, которое в душе давно считал своим, но никогда еще так мало не верил в успех, как именно в этот день. Слишком много препятствий предстояло еще преодолеть. К тому же вчера Гук снова поделился с ним своими сомнениями насчет коротышки. Парень все же внушал ему подозрение Слишком уж удачно все сходило с рук. Но вот, наконец, ундина, заново окрашенная, с отремонтированным и проверенным мотором, отлично собженная провиантом, была снова на воде. А погрузить на нее необходимый запас горючего так и не удалось. Два- три бидона, принесенных коротышкой сверхсодержимого баков, это было всё. Однако время шло. И откладывать попытку бегства было уже невозможно.